Литнет представляет «Вылюби меня» Автор Мила Младова Читает Наталья Захарова Глава первая Дорога бесконечными километрами ложилась под колеса Мне всегда нравились спонтанные поездки в одиночестве, когда можно слушать свою музыку, наслаждаться свободой, не думать о работе и не вспоминать вообще ни о чем. Я получала удовольствие от большей части своего путешествия. До конца пути оставался еще час, пока я не почувствовала странное беспокойство. «Может быть, если бы ты не оставила дома зарядник, то чувствовала бы себя увереннее». Я застонала, вспомнив о мобильном телефоне, который разрядился уже больше часа назад. Вместо того, чтобы включить свой любимый плейлист, я оказалась во власти радио. И при этом казалось, что каждая радиостанция преследовала цель усыпить мою бдительность. Зазвучала очередная песня о любви, которая навеяла на меня грустные мысли о моем одиночестве. Я рассталась со своим последним парнем пять месяцев назад. Иногда мне не хватало Никиты, хотя я понимала, что сделала правильный выбор. В свои тридцать лет он все еще находится в режиме «мальчика-шутника» в то время как я в свои двадцать пять чувствую себя намного взрослее. В любом случае, мы всегда были скорее друзьями, чем страстными любовниками. Наверное, большинство других женщин устроили бы отношения с таким парнем. Я была единственной, кто жаждал того, чего Никита дать мне не мог. По крайней мере, ты сказала ему, чего ты действительно хочешь. Ты, наконец-то, доверилась человеку настолько, чтобы рассказать, а это уже что-то значит, правда же? Он просто не смог осмелиться пойти на это даже ради тебя. Минуты стыда снова отчетливо врезались мне в память. Такой незащищенной я не чувствовала себя еще никогда. Я призналась Никите в своих самых сокровенных фантазиях, надеясь, что он поймет меня. Но вместо этого он пришел в бешенство. Потом гнев сменился на милость. Он пытался сочувствовать, спрашивал, откуда у меня могли взяться такие наклонности. От партнера мне было нужно нечто гораздо больше, а мягкий по характеру Никита не был на такое готов. Может быть, я была слишком напористой в своих желаниях, а Никита повел себя просто как трус. Я подумала, что не должна осуждать парня за то, что он не в восторге от идеи принуждать девушку к сексу. Из нахлынувших размышлений меня вывел руль, который вдруг дернулся в моих руках. Мне удалось удержать машину, но с трудом. Выехав на обочину, я поставила машину на ручник и выдохнула. Сердце бешено колотилось где-то внутри меня. «Вот блин!» Кажется, у меня лопнуло колесо. Я вышла из машины. Под ногами неприятно хрустело, и я отправилась осматривать повреждения. Как я и предполагала, передняя правая шина была полностью спущена. Ехать дальше было нельзя. Прикусив нижнюю губу, я огляделась вокруг. До ближайшего населенного пункта, по моим подсчетам, было полчаса ходьбы. Почему я не взяла с собой эту дурацкую зарядку? Я бы многое сейчас отдала, чтобы иметь возможность позвонить и вызвать помощь. А теперь я осталась одна, в темноте, без связи с миром. Это просто ужасно вертелось у меня в голове. Теоретически я могла бы сама поставить запаску, ведь ничего сложного в этом нет. Я расправила плечи. «Хорошо, Вита, ты сможешь это сделать. Давай, ты справишься». Доставая из багажника запаску, я решила снять кардиган, который надела поверх своего красного сарафана, опасаясь испачкаться. На горизонте показались фары автомобиля, направляющегося в мою сторону. Я задумалась. Помахать рукой или спрятаться за машиной, чтобы водитель не увидел, что я женщина, оказавшаяся на дороге одна. Мои фантазии — это одно, реальность совсем другое. Мне очень хотелось, чтобы мне помогли, но страх заставил меня спрятаться за машину. Фары ослепили меня своим блеском, и машина остановилась на обочине. Я подняла одну руку, не в силах видеть из-за слишком яркого света. Страх мурашками пробежался по коже. «Похоже, у вас проблемы?» Водитель шагнул вперед, и на глаза мне показался высокий мужской силуэт. Когда мои глаза привыкли к свету, я наконец-то смогла разглядеть его лицо. Чувство тревоги усилилось еще больше, когда я увидела, насколько широкие у него плечи и мускулистые руки. Меня затрясло, и это уже было нахлынувшее возбуждение».